О, как трудно и мучительно это давалось ему! Ригведа, псалмы, заклинания, гимны, шаманство. И столько еще было произнесено в веках нескончаемых мольб и молитв, что, будь они материально ощутимыми, затопили бы собой всю землю, подобно горько-соленым океанам, вышедшим из берегов. Как трудно рождалось в человеке человеческое!